Забрался на чердак Тут сказал ребятам Боря просто так А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас? У нас сегодня кошка родила вчера котят Котята выросли немножко, а есть из блюдца, Тихотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас? Водопровод, вот А из нашего окна площадь красная видна А из вашего окошка только улица немножко Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар Нам купили синий-синий, при зеленый красный шар А у нас огонь погас, это раз Грузовик привез дрова, это два А в четвертых...